Глава четвертая. История Ямамота Каньити. Конфликт с Йосинори Ватанаба. История пятого босса Ватанаба, рассказанная им самим. Биография Такенаки Масахиса оказалась настолько успешным проектом, что издательство вошло во вкус и стало уговаривать меня написать также историю Каньити Ямамота. Но я не был уверен, что мне стоит продолжать писать про Якудзо, потому что не считал себя профессиональным писателем, специализировавшимся на этой теме. Еще до выхода дневников я при помощи Акира Тиба из издательства Кабунша написал книгу «Сексуальные странники», которая сначала выходила по частям в журнале Хусеки, а затем в 1982 году вышла отдельной книгой в издательстве Бансейша. С Тибом мы были ровесниками и учились в одном классе в старшей школе. Однако из-за болезни он умер рано, вскоре после выхода на пенсию. В 1983 году у меня вышло две книги «Дайсаку и Кеда. Амбиции королевства Сока». Издательство «Кио и Шобо» и «Саракин. Ростовщики. Империя потребительских кредитов». Так и «Фуджи. Промис. Лейк. Эйком». Издательство «Джейндэй Шорин». В 1984 году в издательстве Бансейша вышла моя книга «Новые 30-е». «Жены бумеров. Сейчас». А в 1986 году в сотрудничестве с Масао Асами в издательстве «Бунгей Шунджу» я начал писать серию об изобретениях Леонардо да Винчи. Асами позже занял одну из руководящих должностей в «Бунгей Шунджу». А после выхода на пенсию в 2009 году Занялся изучением истории императорской семьи и системы дворянства и написал более десяти книг на эту тему. В перечисленных книгах есть секс, сока-гакай, ростовщики, религиозные организации и картины, но нет организованных преступных группировок. Я хотел быть писателем, который пишет об обществе во всех его проявлениях. Тем не менее, не стану отрицать, что постоянно освещал деятельность Ямагути-гуми и в целом писал про Якудза куда чаще, чем про секты. Сказывался многолетний опыт работы с материалом о Ямагути-гуми. Я хорошо знал ключевые моменты, понимал, что с чем связано, поэтому мне было легко писать про них. Книги о Ямагути-гуми заняли свою нишу на рынке и всегда находились читатели, которые эти книги покупали. Немаловажный момент – Наступало время, когда люди в целом все меньше и меньше покупали книжную продукцию, и работать в тематике, имеющей, несмотря ни на что, устойчивый спрос, было ценно само по себе. А поскольку я постоянно имел дело с Ямогути Гуми, то стал автором, которому читатели в некоторой степени доверяют. Примерно в то же время я подумывал о переезде, и мне нужны были деньги. Вот поэтому после некоторых раздумий я все же решил взяться за биографию Кенюти Ямамото». Оглядываясь назад, я понимаю, что, возможно, это была одна из причин того, что в 1990 году меня ударили ножом. В декабре 1987 года я посетил штаб-квартиру Ямакенгуми Гуми в ханаку тё в городе Кобы и встретился с боссом Йосинори Ватанабе, якобы чтобы расспросить его еще о чем-то по поводу истории Масахиса для дневников. Большую часть информации я уже выяснил по телефону, так что можно сказать, что визит был в большей степени формальностью. В офисе банды собралось 30 или 40 молодых людей. Меня провели в скромную маленькую комнату, где я смог поговорить с Ватанабе с глазу на глаз. Я спросил его разрешения начать публиковать дневники «Ямакен» в журнале «Осахи Гейну» примерно с марта следующего года. Он сказал, что не возражает но я должен буду уговорить Масару Такуми, помощника Вакагасира Ямагути Гуми и Сайдзо Кисимото, впоследствии ставшего главным управляющим. К чаю нам подали по два-три ломтика жареного сладкого картофеля. Это было необычно. Я знал, что Ватанабе родом из Мибутё в префектуре Тотиги и подумал, что деревенский стиль ему идет. Тем временем Ватанабе, похоже, сменил гнев на милость. Он начал рассказывать мне о своем детстве И к тому моменту, когда пришло время откланиваться, прошло 3 часа 20 минут. Я тогда подумал, что это хороший знак, что эта серия тоже хорошо пойдет. Однако, если подумать, то целью моего интервью был Каньити Ямамото, начальник Ватанабы. Сам Ватанаба не главный герой, а второстепенный персонаж, поэтому история его детства для книги не нужна. На тот момент конфликт между Ямагути Гуми и Тивакай длился уже 3,5 года — И зашел в тупик, оставаясь неразрешенным. Однако еженедельные журналы, вечерние спортивные газеты, афилированные с Якудзе, начали на перебой поздравлять Юсинори Ватанабы с назначением на должность пятого босса Ямагути-Гуми. Этому способствовало несколько факторов: во-первых, Ватанабы босс Ямакен-Гуми после смерти босса Такнака стал Вакагасира в Ямагути-Гуми. Во-вторых, Ямамото Кензи, первый босс Ямакен Гуми, умер незадолго до того, как был официально назначенным четвертым боссом Ямагути Гуми. К тому же вот она бы был фотогеничен для якудза. Он был плотного телосложения, и лицо у него было волевое. Все это делало его наиболее вероятным кандидатом. Наверняка все его приближенные, в том числе его помощник Масару Такуми, льстиво нашептывали ему, что он будет следующим боссом. Ватанабе полностью уверился в этом и чувствовал себя главным героем событий. Поэтому наш с ним разговор неизбежно переходил на самого Ватанабы, а не на Ямамото Кеньити. Позже меня это стало раздражать, но в то время я об этом не задумывался, и мне все казалось прекрасным. Впрочем, для прессы любое личное заявление Ватанабы представляло ценность. Журналисты слетались на каждое его слово. Однако я считал, что на роль босса Ямагути Гуми Ватанабе не годится. Частично причиной этому было влияние Такеси Такенака. Он считал, что боссом Ямагути Гуми должен стать человек, добившийся значимых результатов в борьбе с Итивакай. С этой точки зрения заслуги Ямакен Гуми, возглавляемой Ватанабе, были невелики. Возможно, Такуми посоветовал Ватанабе особо не проявлять инициативу в конфликте, чтобы, чего доброго, не быть арестованным по подозрению в покушении на убийство, не видать ему тогда заветной должности. Недаром ведь говорят, что за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Благодаря моим расследованиям я вообразил себе, что хорошо знаю внутреннюю кухню Ямагути Гуми и полагал, что в Атанабы уж точно не светит пост пятого главы клана. Героиня. Преступление и наказание Хидеко. Супруги хозяина. В январе 1988 года я начал писать о Каньите Ямамото, также известном как Ямакен. На этот раз я поехал в Кобе вместе с Кадзуюки Нагацуна, моим редактором. С разрешения Ватанабы я поставил магнитофон на стол в офисе Ямакенгуми в Ханакуми и в общей сложности провел там 5 часов, с часу дня до 6 вечера, записывая интервью. На следующий день Нагацуна вернулся в Токио а я поехал в Осаку с юкио Яманамути, юридическим советником Ямагути-Гуми, в дом Такуми в Симанаути в центре Осаки. С пяти дня до восьми вечера мы просидели внизу в мясном ресторанчике под названием Сирина, работая над интервью. Затем мы поднялись в квартиру Такуми. Я спросил разрешения воспользоваться уборной и был удивлен, увидев ванную комнату из розового мрамора. Пол ванной был выложен мрамором в форме пирамиды, на вершине которой размещалась большая ванна. Мне тогда подумалось, что это напоминает интерьер отеля для свиданий. Но это скорее являлось демонстрацией финансовой мощи Такуми, которая превосходила все, что я о нем слышал. В марте я брал интервью у Масао Мацусита, одного из боссов Ямакенгуми. Его семья изначально принадлежала к клану Гото и управляла бизнесом по перевозке грузов в порту Кобе. Он не был уроженцем Ямакенгуми, и поэтому относился к группе не настолько ревностно, как остальные. Мацусита обладал хорошей памятью. С ним было интересно общаться. И он был единственным из Ямакенгуми, кто поддерживал отношения с Хидеко Ямамото, вдовой первого босса. Как и в случае с дневниками Масахиса, нужно было, чтобы кто-то проверял информацию, изложенную в статьях. Сначала я обратился к Такуми, но он был слишком занят, и мне подумалось, а почему бы не попросить Мацусито? На следующий день я был в Осаке, и во второй половине дня позвонил Мацусито. Он сказал мне, что сегодня вечером вдова Мамота Каньити, Хидеко, заглянет к нему, поэтому я снова отправился в Кобе, надеясь с ней познакомиться. Когда я приехал в его офис, выяснилось, что она приехала к ним домой. Это было неподалеку, поэтому я поехал в дом Масусита и ждал, пока Хидека выйдет, наговорившись с супругой Масусита и другими домочадцами». Госпожа Мацусита обладала живым умом и оказалась интересным собеседником. Как я вскоре узнал, Хидека тоже была очень интересной собеседницей. Эти две женщины были очень похожи. У обеих в молодости был опыт работы в ночных клубах. Обе они были не из тех, кто привлекает клиентов своей внешностью, а из тех, кто завоевывает популярность благодаря своим навыкам общения и манере поведения. Возможно, именно поэтому госпожа Мацусита и вдова Хидека – так хорошо ладили. И я подумал, что именно благодаря своей супруге Масау смог так долго поддерживать хорошее отношение с вдовой Хидеку. К нам вышла вдова Хидеку и сразу начала что-то рассказывать. И мне почему-то на ум пришло слово «героиня». Она была стройной, среднего телосложения, речь у нее была четкая. У меня создалось впечатление, что в экстренной ситуации она сохраняет холодный ум и может рассуждать трезво и объективно. Мы разговаривали уже какое-то время, как вдруг она спросила, «Не могли бы вы отменить публикацию книги о моем покойном супруге? Мы с сыном сейчас не имеем никакого отношения к Ямакенгуми. Мой сын работает в компании, поэтому я беспокоюсь, что публикация книги ему навредит». На что я ответил, «Я позабочусь о том, чтобы это никак не сказалось на вашем сыне. Я даже не буду о нем упоминать в книге. Это я могу вам обещать». Однако я не могу отменить публикацию. Издательство и руководство Ямагути Гуми очень ждут выхода книги». Вдова Хидека поднялась со своего места, пояснив, что ей нужно позвонить, и вышла. Вскоре она вернулась и сказала, «Я только что разговаривала с сыном по телефону. Я даю свое согласие на издание книги». Когда она начала рассказывать, ее уже было невозможно остановить. И в тот день мы проговорили примерно до трех часов ночи. По ходу интервью я заметил нечто странное. Сравнивая «Ямакенгуми» с «Токенакогуми», я вдруг осознал, что в «Ямакенгуми» нет старых участников. И дело не в том, что они отбывают срок в тюрьме или умерли. Просто о них ничего не известно. Мне некого было расспросить о первых днях существования «Ямакенгуми». А в основном причиной исчезновения старых участников было изгнание и разрыв отношений с ними — у меня сложилось впечатление, что их всех просто выгоняли без разбора. Настолько это было частым явлением. Вдова Хедека рассказала, как над ней издевались старые члены банды, когда она только стала женой Ямамото Кэньити. Только представьте себе, какой несчастной я себя чувствовала, когда что-то готовила на ужин, а мне говорили, что босс этого не любит. Кто угодно знал его лучше, чем я. Это было очень тяжело. Причем мужская подлость хуже, чем женская. Многие из них воспитаны в нездоровой среде, поэтому они спокойно совершают поступки, немыслимые с точки зрения здравого смысла. Я терпела десять лет, не говоря ни слова, но придя к власти, я всему этому положила конец. Под выражением «положить конец» подразумевалось, очевидно, изгнание из банды. Всем было известно, что Ямамото Кэньити не смеет перечить своей жене. Влияние Хидека распространялось даже на кадровые назначения в клане. Поговаривали даже, что в составе Ямакенгуми Гуми есть третья влиятельная группировка Ямахиды Гуми с Хидека Ямамота во главе. Вот как об этом рассказывал Масао Мацусита. Босс ни в чем не смел идти против госпожи Хидека. Если речь касалась дел банды, то было достаточно одного его решительного окрика. Однако в семейных делах он был покладистым, как кошка, и во всем соглашался с женой. Кошка — ее хозяйка, одним словом. По правде, никогда не видел босса, который позволяет жене так помыкать с собой. Нас всех это ужасно раздражало. Вдовахи Дека рассказывала, что именно она поставила Йосинори Ватанебы главой Ямакенгуми. Она высоко ценила то, что Ватанебе взял вину на себя и отсидел вместо Ямамото Кэньити срок за незаконное хранение оружия. Он выручил моего мужа, поэтому я решила, что помогу ему с карьерой, даже если мне придется злоупотребить своим положением. Вы же понимаете, что я не могу приказывать мужу, но зато я знаю его слабые места. Мужчины, если уж говорить на чистоту, не могут отказать женщине в постели. Помните историю про гейшу Хидекома, которая могла влиять на политику? Не стоит недооценивать женщину. Я сделала его в Атанабе Однако эти ценные свидетельства мне не удалось использовать в книге. На то были разные причины. Например потому что это не имело прямого отношения к истории Кэньити Ямамото. Однако дело еще и в том, что написанное проверял и утверждал Масусита, и он бы такое не пропустил. Да и я не хотел использовать факты, которые могли бы обесценить книгу. Я намеревался сохранить эти свидетельства и опубликовать их, когда найду подходящее время и возможность, что позже и сделал. В то время Ямакенгуми имела репутацию воинственной группировки. Но, продолжая углубляться в их историю, я начал задаваться вопросом, так ли это на самом деле. Кэньити Ямамото был безоговорочно предан Кадзуо Таока, третьему боссу Ямагути Гуми. но, как мне казалось, в остальных аспектах он не выдерживал никакой критики. Ямамото был крайне лоялен по отношению к своим союзникам, но чрезмерно враждебен по отношению к тем, кого он считал врагами – И я сомневался, хватит ли у него проницательности, чтобы быть лидером Ямагути Гуми. И у меня мелькнула мысль, что в управлении и кадровых вопросах клана царит беспорядок. Однако такие откровенные соображения нельзя было выкладывать в истории Каньити ямамото В начале апреля 1988 года я написал первую главу биографии Каньити ямамото С тех пор я продолжал писать по главе каждую неделю. После завершения черновика первой главы я прочитал рукопись по телефону господам Ватанабы и Мацусита, чтобы они утвердили текст. Это заняло очень много времени. Поэтому далее я решил посылать рукопись на проверку Мацусита по факсу. В середине года Мацусита организовал мой визит к Вдове Хидеку. Я помню, что дом находился в районе Эсака-Восаки. Столовая в доме была спроектирована вытяжкой над обеденным столом потому что Кэньити Ямамото был поклонником Якинику. Вдова Хидека не позволяла членам группы Ямакен приближаться к дому, и только Масусита -то была позволена навещать ее. Возможно, старший сын был единственным ребенком. Когда он был студентом, то занимался каратэ и даже побеждал в соревнованиях, но у него не было никаких склонностей к занятиям якудза, и в итоге он стал офисным работником в обычной компании. Вдова Хидеко подала мне стейк из отличного мяса, Но Соус по вкусу напоминал кетчуп и был не особенно вкусным. Звонок от Йосинори Ватанабы. Журнальная серия была успешно завершена весной 1989 года, а в апреле должна была выйти книга Лошадь, Покорившая Облака Жизнь Коньити Ямамота, третьего молодого босса Ямагути Гуми. Но незадолго до выхода книги. В конце марта Йосинори Ватанабе начал говорить, что он против публикации книги. Что-то ему не понравилось. Я был ошеломлен. Хотя Ватанабе был весомой фигурой, главой бандитского клана Ямакен Гуми, для меня, как для писателя, он оставался всего лишь одним из многих людей, с которыми я проводил интервью. Многие рассказчики, например, в Хидека или Масао Мацусита, дали гораздо более ценные и интересные сведения, чем Ватанабе. Да и вообще, обычно мои книги предназначены для широкого круга читателей, а не для Ямагути-гуми, Ямакэн-Гуми или персонально для Ватанабы. У Йесюнори Ватанабы вообще не было права приказывать мне отменить публикацию. Я пытался убедить редакцию, что мне не нужно его разрешение, но Нагацуна, редактор издательства Такума Шотен, был осторожным человеком. Он попросил тогдашнего помощника Ватанабы, Масуру Такуми, который поддерживал назначение Ватанабы, помочь нам прийти к компромиссу. Мы вместе с Нагацуна поехали в Осаку. В Осаке, в районе Накацу, был неприметный отель. Кажется, в подвале был японский ресторан. Там мы и встретились с Ватанабой и Такуми. Похоже, они только что закончили какую-то встречу, потому что там были и другие руководители группы, в том числе Сайдзоки Симото и Кадзуа Маэда, помощник Вакагасира Курасейкай. Пол в зале был застелен татами. Сев я коротко поклонился Ватанабе и сказал «Спасибо вам за прошлый раз». Он слегка кивнул. На этом, похоже, дело было исчерпано. С меня не потребовали никаких пояснений и не заставили ничего обещать относительно моих будущих слов или действий. Всего лишь несколько слов, сказанных Такуми и Ватанабе, легко отозвал свое требование об отмене публикации. Я подумал, что если он изначально говорит какие-то неразумные вещи, а потом вот так просто берет свои слова обратно, то это недостойно взрослого человека. Книга вышла в свет, как и планировалось. Сразу после этого мне домой позвонил Такуми. Я Макенгуми решила купить несколько тысяч экземпляров книги, поскольку речь шла об их покойном предшественнике. «Это крайне любезно с вашей стороны. Редактор очень обрадуется, когда я ему расскажу». Ответил я, не сказав, что мне и самому очень приятно. Учитывая предшествовавший инцидент, а также специфику книги в целом, я не рассчитывал, что они купят хотя бы несколько экземпляров. И все равно я чувствовал, что мы с Йосинори в Атанабе не ладим. Годом ранее, в мае 1988 года, произошло вот что – Мики Андо, председатель Андо Кай, связанный с Токенака Гуми, в настоящее время помощник шестого вакагасира Ямагути Гуми, в районе Хигасинада города Кобы с подельниками, вооруженные ручными гранатами, напали на Хиратаку Ямамото, председателя Ити Кай, и на троих полицейских, которые его охраняли. В результате этого происшествия были ранены люди. Даже организованные преступные группировки не стремятся специально убивать или ранить полицейских, Опасаясь жестокого возмездия со стороны полиции, они твердо придерживаются правила не трогать ее представителей. Первоначально было неясно, кто и почему совершил нападение на резиденцию Хиротаку Ямамото. На следующий день Йосино Ватанабы позвонил мне на работу в офис, который находился в районе Такадану-Баба, в окрестностях Синдзюку. Таких звонков от Ватанабы было несколько. Из его слов я мог получить приблизительное представление о том, что об этом деле думают в Ямагути гуме Я был известен в первую очередь как автор дневников Ямамото Каньити, выходивших в еженедельном журнале «Асахи Гейну». Но, кроме этого, я регулярно писал репортажи о противостоянии Ямагути Гуми и Итивакай в еженедельниках «Weekly Post», «Weekly Gendai», Асахи Гейну и в ежемесячном журнале «Джитсува Джидай». Вот она бы, конечно же, знал, кем я работаю. Но, тем не менее, начал высказывать мне свое мнение по поводу произошедшего. Например, когда я сказал, что полиция считает, что это дело рук Ямагути Гуми, вот она бы ответила «Это возмутительно. Это не мог быть кто-то из наших людей, но мне надо собрать доказательства». «Я три часа проверял всех, каждого члена банды. Ни один человек не подходит под описание. Это хорошо. На меня многие обижались, мол, мы-то своих ребят нормально воспитываем. Они у нас на полицейских не нападают». Тут он усмехнулся. «Я им сказал, что пусть не обижаются, тут нет ничего личного». «Если бы это сделал кто-то из Ямагутигуми, это было бы очень плохо?» — спросил я. «Именно так. Я могу только предположить, что тот, кто это совершил, был под наркотиками». Будь у него хоть капля здравомыслия, он бы не сделал ничего подобного. В этом нет никакой выгоды, одни убытки», — ответил он. Я изложил нашу с ним беседу в своем репортаже в формате «Вопрос-ответ». Я не упоминал ни его имя, ни Ямакен Гуми в целом, написав только, что информация была получена от одного членов руководства Ямагути Гуми и напечатал статью, не спрашивая разрешения Ватанабы. Позже Ватанаба меня раскритиковал. Я ответил, что принял меры предосторожности, что в статье нигде не упоминается ни его имя, ни название клана, и что невозможно узнать, кто именно говорит. Однако Ватанабе сказал, что по манере речи понятно, что это он. Если тебя это так беспокоит, то зачем тогда надо было мне звонить и самому все рассказывать? Подумал я, хотя, конечно, вслух ничего не сказал. Так Такеси Такинака выступает против Ватанабе. Вскоре выяснилось, что нападение на председателя ити Вакай, Хиротаку Ямамото было совершено руководителями Такенака Гуми. Микианда, зачинщика-исполнитель нападения, был в бегах. Помогал ему Тадамаса Гото, босс Гота Гуми, группировки, входившей в структуру Ямагута Гуми. Собственно, само нападение окончилось ничем. Хироси Ямамото не получил ни царапины — Однако за неделю до инцидента лидер группы Такеси Такенака провел через посредника переговоры с Сигемаса Камода, вице-президентом Итивакай, и приказал ему распустить группу, а самому ему покинуть мир Якудза. Таким образом, подобно тому, как слуковицы снимали слой за слоем, чтобы добраться до сердцевины, можно было добраться до Хероси Ямамота, находившегося в сердце Итивакай. Почти сразу после переговоров Такеси Токинака и Сигемаса Камода Кацуми Мацумото, исполняющего обязанности генерального секретаря Ити Вакай, Такаси Фукуно, помощник главы, и Кийоси Накамура, постоянный секретарь, распустили группу и ушли в отставку. В середине июля Ити Вакай покинул Сабура Мацува, Сатору Китаяма, Сигемаса Иси, Нарайоси Сакайи, Сатору Акава, Кадзунори Котияма, Дзиру Асана, Сабура Такуяма, Йосинобу Йосида, Масахира Суэцугу и Сабура Котаками. В результате всем стало очевидно, какую острую враждебность испытывал Такеси Токинака по отношению к Ямамото Хироси. Чтобы отомстить за жестоко убитых старшего брата Масахиса Токинака и Вакагасира Кацумаса Накаяма, Он не остановился даже перед нападением на защищавших его полицейских. После того, как вышла моя статья, интервью с высшим руководством Ямагути Гуми, основанное на телефонной беседе с Йосинори Ватанабе, мне на работу позвонил Такеси Такенага. «Высшее руководство в твоей статье — это Ватанабы, так ведь? Я могу только предположить, что тот, кто это сделал, был под наркотиками. Он что, идиот? Разве можно так говорить, когда одного из твоих молодчиков Только что взяли с наркотиками. Действительно, за 2-3 дня до этого телефонного разговора стало известно, что один из членов Ямакенгуми был арестован за торговлю метамфетамином. Вообще, мне кажется, что в Ямакенгуме было много преступлений, связанных с метамфетамином. Такесси поносил Ватанабе последними словами, постоянно обзывая его педиком, хотя это было не так, и говоря, что тот ведет себя не по-мужски. Такэси был добр и внимателен по отношению к окружающим, но когда дело касалось Хироси, Ямамото и всего, что с ним связано, становился крайне упрямым. Я не буду с ним ничего обсуждать, пока он не отрубит себе одну руку и не придет извиняться. Такэси оставался единственным из всей Ямагути-гуми, в целом склонявшейся к примирению с Итивакай, Вакай, кто настаивал на войне до победного конца. Когда я был в доме Такенака в Акаяме, то слышал, как он говорит молодым членам клана — Если понадобится, я куплю вам пулеметы, ракетные установки, вертолеты. Все, что нужно. Не стесняйтесь, скажите мне». Если бы полиция узнала об этом, его обвинили бы в пособничестве убийству. Но Такеси, похоже, это не беспокоило. В то время Такеси построил в своем не очень большом саду полноценный чайный домик и заявил, что собирается основать свой собственный стиль чайной церемонии. Возможно, он думал, что с помощью чая сможет обрести душевное спокойствие однако он не хотел гасить воинствующий дух в своем сердце. Не только японцам, но и почти всем людям на земле присуще убеждение, что месть — это дело благородное. Хотя Такесси был членом преступной организации, которая не соблюдает законы, руководство не признавало законным его желание отомстить за убитого брата и пыталось решить вопрос с Ити Вакай политическим путем, задействовав и Кай и Айджу Котэцу в феврале 1989 года Такеси был назначен одним из помощников Вакагасира Ямагути Гуми. Но даже в это время его постепенно подталкивали к тому, чтобы он отступился от мести. Примерно в это же время я взял интервью у Тадамаса Гото, непосредственного члена Ямагути Гуми. Мы говорили о Сокагакай. По ходу беседы я спросил, каким человеком, по-вашему, является Такеси Токенака. Подумав немного, Гото ответил — Такеси выдающийся якудза. Такие появляются раз в 50 или даже 100 лет. Однако Ямагутигуме стала очень большой организацией, которой управляет политика. Боюсь, ему там нет подходящего места. Гото занимался финансами и был хорошо известен в столичном регионе Токио, как якудза, без колебаний, прибегавший к насилию. Даже этот бандит с восхищением говорил о Такеси, что такие люди появляются раз в столетие. Интерес, которым я выслушал его отзыв, был неподдельным. Штаб-квартира клана Гота располагалась в городе Фудзиномия, префектуры Сидзуока. В городе Фудзиномия находится главный храм Нитирюн-Сосю Тайсеки-Дзи, а Сока-Гакай в то время была светской организацией Нитирен-Сосю. Она имела глубокие связи с Фудзиномией и в силу своих интересов то присоединялась к Гота Гуми, то отделялась от нее. Именно поэтому я не раз брал интервью у Тадамаса Гота, когда собирал материал для книги про Сока Гакай. Сусуму Исии Кодзо Мино Синобу Цукаса В процессе сбора материала для дневников Каньити Ямамото Йосинори Ватанебы сказал мне, «Почему бы тебе не встретиться с братьями босса Кеньити Ямамото?» По его наставлению я взял интервью у тогдашнего председателя Инагава Кайсу Суму Исии, Укодзу Мина, умер в 2010 году, из Минагуми, из города Куре, а также у Цукаса Синобу, а в настоящее время шестой босс Ямагути Гуми, который был помощником Вакагасира. Эти люди такого ранга, с которыми даже репортеру, специализирующемуся на Якудзе, не так-то просто встретятся». Это правда, что я смог встретиться с ним только благодаря Ватанабе. Но я не был фанатом Якудза, поэтому не испытывал в связи с этим большого трепета. Мне разрешили использовать в тексте дневников по два-три слова из интервью с каждым из них, но я не могу сказать, что это был какой-то особо уникальный материал. По большей части я не услышал от больших боссов каких-либо откровенных комментариев. Помню, я проговорил с Исией около двух с половиной часов в доме его любовницы в районе Тодороки, округа Сатагая. В доме было святилище, где бок о бок стояли три статуи, то ли инари, то ли каких-то других божеств. Но он гораздо охотнее рассказывал про Ватанабе, чем про Ямамото. «А Ватанабе — единственный достойный кандидат на пост пятого босса Ямагути Гуми», — заявил он. Такое заявление могло быть превратно истолковано как «вмешательство во внутренние дела». А во время нашей беседы Исии упомянул, что хотел бы прочитать исторические записки Сыма Тсяня, но не смог найти книгу. На что я ответил, что часто вижу в магазинах эту книгу в японском переводе. Чуть позже я обратился к Нагацуну из издательства Такума Шотен. С просьбой помочь я отправил Исии в подарок все тома исторических записок. Я даже не фанат фильма «Битвы без чести и жалости». У меня было смутное ощущение, что причиной войны кланов якудзов, в Хиросиме Был Кодзу Мино, который никак не мог принять окончательное решение, поэтому не питал иллюзий на его счет. Я встретился с ним в городе Куре при посредничестве второго босса Мино Гуми Исау Ябуути, третьего вице-председателя ассоциации Кёсэйкай. Но опять-таки рассказы Мино не были слишком увлекательными и мало что мне дали. Он упорно говорил о войне кланов Хиросиме. Даже когда я просил его отвлечься от Хиросимской войны и поговорить о Ямамото Кэньити, все равно он в конечном итоге, сам того не осознавая, возвращался к истории запутанных взаимоотношений в Хиросиме. Вскоре после возвращения в Токио я решил включить в следующую серию дневников Ямамото Кеньити его историю, и Мино замучил меня правками. Он был до остервенения придирчив к мелочам, и очень навязчив, и никогда не мог решить ничего с первого же раза. Аналогичное впечатление у меня осталось от Каору Агава. Умер в 2009 году. Крупного корпоративного ракетира из Хиросимы. После того, как интервью закончилось, и мы распрощались, Агава позвонил мне. Я сказал то-то, но имел в виду другое. «Не поймите меня неправильно». Некоторые организации очень придирчиво относятся к тому, что о них пишут в прессе, поэтому будьте очень осторожны». Он так переживал и суетился, что мне стало интересно. Не может ли такое поведение быть типичным для жителей префектуры Хиросима? От ракетира обычно такого не ожидаешь. Синобу Цукаса тоже с гораздо большим интересом говорил о Ватанабе, чем о Ямамото. Он был вежлив и производил впечатление здравомыслящего, но заурядного человека. После интервью Мина приехал в Токио. Он сказал, что его восхитила написанная мной книга Беснующийся лев и что он хотел бы продолжить сотрудничать со мной. Мина угостил меня мясом на гриле и пригласил в корейский клуб. Однако это был единственный раз, когда я встречался с Исией Мина и Цукаса. Это не расширило мою сеть контактов.